А подружка у Орды была хороша. Этокая рыжекудрая бестия, красивая и темпераментная, не чта а некоторым. Роман уселся поудобнее, приготовился слушать. И город и остров были полны всяческих тайн. Хорошо, что всегда находился человек, готовый поведать о страшных подробностях. Плохо, что история про дедовских детей так и осталась без завершения. Но это не беда, нынче почти все можно узнать в интернете. Да и не спешил он никуда. Искренне рассчитывал на задушевные беседы за традиционными для этого места ужинами. Надо же как-то время коротать. Что же там творится? Орда хозяйским жестом заправил рыжую прядь за розовое ушко. И ушко это тут же поцеловал. Молодая жена или очередная любовница? Роман поставил бы на любовницу. Орда не производил впечатления стареющего глупца, верящего в бескорыстную любовь юной нимфетки. А попользоваться молодым телом на взаимовыгодных условиях это запросто. Кто бы отказался? Чайу мне, велела нимфетка и неопределённо взмахнула рукой. Тётя Люся изменилась в лице, но ослушаться приказа не посмела, вернулась к плетё. У них тут маньяк людей убивает. — поведала Диана громким шепотом. — Каких людей, милая? Урда в раз посерьезнел и подобрался. Сказывались профессия и любовь к хоррору? — Всяких разных людей. Двух девок каких-то и старика-ювелира. Всех ножом по горлу, представляете? Старика-то не жалко, ему сто лет в обед. А девок за что? — Все, Жанчик. Она вскочила на ноги, мотнула рыжей гривой. — Мы уезжаем отсюда. Я тебе сразу говорила, что нужно ехать на лазурный берег, а не в эту дыру. — Ну что ты сидишь? Пальчики с безупречным маникюром сжали плечи Орды. — Вставай, поехали. — Сядь, лапушка, сядь. Голос Орды вроде бы и звучал ласково, но было в нем что-то такое, отчего лапушка Диана тут же послушно плюхнулась обратно, обиженно засопела. — На лазурный берег мы с тобой всегда успеем. а на малой родине я бываю редко. — Каждое лето, — огрызнулась Диана. — Скукотища и тоска, а еще убивают. — Я не понимаю. Амалия выпросительно посмотрела на Орду. — Жан, что происходит? Это прозвучало так, что сразу стало ясно. Амалия и Орда хорошо знакомы, и отношения их явно выходят за рамки деловых. В городе произошло два убийства — Нам сегодня в кафе рассказали. Роман покосился сначала на безупречные коленки Дианы, потом на блюдо с шоколадными печеньками и только потом поднял взгляд на Амалию. Хозяйка Чёрного замка ему нравилась. Интересная, не лишённая обаяния и ума дама. Она могла бы найти себя в любом другом месте, но ещё в юности выбрала остров и оставалась ему верна. Удивительная преданность. Молодых девушек нашли мёртвыми на берегу озера. Второе убийство было совершено сегодня, а про первое вы должны были уже слышать. Я слышала, вместо Амалии заговорила тётя Люся. Вы в тот день как раз в Пермь ездили за бумагами. Я не стала рассказывать, подумала, может, ещё обойдётся. Не обошлось. Голос Амалии вдруг упал до шёпота. Девушки молодые, старухи Пренебрежительно мыкнула Диана и также пренебрежительно ткнула пальцем в Еву. Такие как она. Не то чтобы Елизаров так уж хорошо разбирался в возрастных особенностях дам, но в дамском тюнинге разбирался точно. Намётанный глаз и жизненный опыт подсказывали ему, что нимфетка Диана лишь ловко прикидывается нимфеткой, а на самом деле годков ей далеко за 20. Оево, настолько оскорбительный для любой женщины выпад, отреагировала совершенно спокойно. Вернее, вообще не отреагировала. Вот за чудо. Ну как знать? Диана вздела очек по потолку. Сегодня этот ваш маньяк режет старух, а завтра примётся за молодых. Жан, ты меня слышишь? Я тебя слышу, дорогая. Урдо выглядел задумчивым и сосредоточенным, рассеянно скрёб щетины с тынисты подбородка. «А что там с ювелиром?» Не то, чтобы Елизаров так уж пристально следил за Евой, но тень, примелькнувшую на ее лице, заметил. И то, как сжались в кулак тонкие пальцы. «Это вы сейчас про кого говорите?» спросила Амалия упавшим голосом. «Про Марка Витальевича?» «Я про ювелира говорю», — фыркнула Диана. «Много у вас в этой дыре ювелиров?» «Лапушка!» Орда глянул на любовницу так, что та вздрогнула. Здесь тебе не Ницца и не Монте-Карло. Здесь моя родина и мои люди. Поэтому уж будь так любезен, веди себя прилично. Про родину Елизаров понял, ностальгия и всё такое. А вот что означало мои люди, надо бы поспрашивать или в интернет заглянуть. А Орда, виноватая и ободряюще улыбнулся Амалии. В ответ Та равнодушно дёрнула плечом. Королевы не снисходят до капризов куртизанок, они их даже не замечают. Жанчик, я ведь и в самом деле не знаю, что там за ювелир, проговорила Диана вполне нормальным, человеческим даже тоном. Сказали старик, городской сторожёл, убили сегодня утром. Сначала ограбили, а потом убили. Может быть, даже пытали. Ты представляешь? Не представляю. Урда, озадаченно потёр лысину, стёрнул с переносицы очки, положил на стол. И по взгляду его сразу стало ясно, что очки без диоптрий, что носит он их исключительно для имиджа. Кому мог помешать милейший Марк Витальевич? Ведь Божий одуванчик был, а не старик. Скажите тоже, Жан-Валентинович, Божий одуванчик, не удержалась от комментария тётя Люся. Он хоть и старый уже был, но крепкий. «Не старик, а камень! Да если бы не этот Ирод!» — она всхлипнула. «Он бы еще жил и жил!» «Мы завтракали с ним на прошлой неделе», — сообщила Амалия растерянно. «Пили кофе у Эммы». «Завтракали?» — Орда удивленно приподнял бровь. «У меня возникла идея устроить в замке выставку его работ, как раз во время Змеи-феста. У него ведь чудесные работы были, просто великолепные». Я своими глазами видела. Я тоже видел. Урдо перестал терять лысину по скрёпым пазантным щетинам исты подбородка в Вене в прошлом году. Любопытные вещи, цены обычные. Мы с ним обсуждали другие работы, их даже в каталогах нет, что уж говорить про выставки. И представьте себе, он почти все украшения хранил в своей квартире. Я понимаю, что у него сейф был и сигнализация, Но всё равно, ведь это крайне безответственно. Амалия замолчала, потёрла виски таким красноречивым жестом, что Роман сразу заподозрил у королева чёрного замка мигрень. Я ему так и сказала, даже специально встречалась в Перми со знакомым банкиром, чтобы Марк Витальевич смог у него зарезервировать ячейку. И он обещал, что так и сделает. У него оставалась одна работа незаконченная. Какая работа? Спросила молчавшая всё это время Ева: "Я не видела". Амалия пожала плечами. "Марк Витальевич никогда не показывал своей работы до их завершения, считал это плохой приметой. Помнится, он только сказал, что вещь эта бесценная, что он всю свою жизнь шёл к её созданию". "Бесценная это как?" лениво поинтересовался Орда. "Не бывает в этом мире бесценных вещей. Всё имеет свою цену". «Тебе ли этого не знать, Амалия?» Она не ответила, только глянула как-то странно, то ли с горечью, то ли со злостью. Снова отвернулась к окну. «Короче, грабанули деда», — резюмировала Диана, которая, видимо, надоела быть лапочкой и хорошей девочкой, а захотелось поучаствовать в дебатах. «Деда грабанули, хату обнесли, а бесценную хрень украли». "И ни к и магушровский язык", простонал Урда, и снова надел очки. "Да что ж там за бесценная вещь такая? Полузову кровь у него украли, вот что", заговорила тётя Люся и обвела присутствующих победным взглядом. "Если уж и было у ювелира что-то бесценное, так это она. Что ещё за полузову кровь?" Урда в нетерпении подался вперёд. "Украшение так называлось" не украшение, а металл, из которого оно было сделано. Интерес продюсера тётя Люся восприняла как сигнал к действию, приобдрилась, оживилась. У нас же тут места какие? Волшебные у нас тут места. Урды кивнул. Диана презрительно фыркнула. Волшебные и мистические. Тут уже который год творится всякое. Давно уже не творится, сказала Амалия неожиданно резко. Идиана снова фыркнула, на сей раз многозначительно. Роман мысленно согласился с её скептицизмом. Три зверских убийства за пару дней это уже явный перебор. Аполозаво кровь всё равно существует. Тётя Люся упрямо вздёрнула подбородок. Мне ещё дед рассказывал, а деду доктор Полей, э, мы нашей прадед. Ещё одна местная знаменитость. Ордо подмигнул Роману. Не такая известная личность, как Август Берг, но всё же. Врачебная династия с корнями и историей. Тут самый поли говорят с Бергом был в приятельских отношениях. Вы уже слышали про нашего соотечественника? Кой что? Роман Кивнул. Не заурядных талантов был человек. А у нас в Чернокаменске куда ни плюнь, везде не заурядности. Такое тут необычное место. Мистическое. — подсказала Диана. «Мистическое», — легко согласился он. «Вон мэр наш, Семашка Тимофей Петрович, на том и карьеру свою построил. Решил, так сказать, монетизировать нематериальные ценности». О мэре он говорил легко и без пиетета, как о давнем знакомом. «Городу выгодны все эти дикие истории про оборотней и озерных монстров. Во сколько раз прибыль от туризма возросла, Он вопросительно глянул на Амалию. Та равнодушно пожала плечами. Точных цифр я не помню, но раз в 10, как минимум. И это всего за пару лет. Да тут с этими страшными историями не паханная целина. Да я бы и сам придумал что-нибудь я такое, на благо города. Полозало крови это не придумка. Кажется, тётя Люся на орду почти обиделась. Обидеться по-настоящему ей мешало продюсерское харизма. Это его кровь и есть. Чья? В один голос воскликнули Роман и Ева. Спросили и переглянулись раздражённо. Змеева. Того самого, чей каменный труп нынче соединяет остров с большой землёй? Роман взгляд отвёл первым, но подмигнуть девчонке не преминул. Может того, а может другого. Тёте Люсе пожала плечами. Только говорят, что кровь его обладает небывалой силой. С виду она как обыкновенный металл, ничем не примечательная. Взглянешь и взгляд не остановишь. Но если хоть малую её талику добавить в серебро, то получится украшение небывалой красоты. Только серебро? Золото не подойдёт? спросила Диана, покручивая на пальчике золотое колечко с внушительным бриллиантом. Про золото ничего не знаю. отмахнулась от неё тётя Люся. Наши от мастера большей частью работали с серебром, а Марк Витальевич ведь мастер потомственный, дед его был наипервейшим на весь Урал ювелиром. Работы его, говорят, даже в коллекции самой государыни императрицы имелись. Про государственную императрицу она сказала со значением, чтобы всем невериющим сразу всё стало понятно. А всё почему? спросила она и тут же сама себе ответила. А потому что был у него запас полозовой крови. У деда был, и внуку он его передал. Шипнул небой смальцу на ушко, перед тем как его самого за решётку упекли как врага народа, а мальчёнку в наш детский дом сослали. А он тоже, значит, деддомовский был? спросил Роман и взял с блюда печеньку, не удержался. Был. Тётя Люсики внола воспитывался здесь, на острове, под присмотром дядьки Кузьмы. Это тоже местная знаменитость, пояснила Амалия. Был человек-охотником, считай, браконьером. А как на сторожевом камне организовали интернат, так он к детишкам местным всем сердцем и прикипел. Почти 20 лет возглавлял детский дом. Марк Витальевич был ему как сын. Она вздохнула, вспомнила, наверное, что ювелира больше нет в живых. А Марк Витальевич прямо из дедовских стен на фронт ушёл. Продолжила тетя Люся. Мальчишка еще был зеленым, но уберег Господь. Всю войну прошел без единой царапины. Потом его вроде как по миру изрядно поносило. В Чернокаменск он вернулся только когда дядьку Кузьму хоронили, где-то в начале восьмидесятых. Приехал на похороны, да так и остался. Мы тогда все дивились, как это, чтобы такой известный человек да осел в нашей глуши. А потом дивиться перестали, привыкли. он ведь всегда нашим был чернакаменским не могу даже представить у кого рука поднялась у какой гадины она всхлипнула вытерла накатившую слезу а наследники спросила ева и перекинула косу через плечо у него остались наследники вопрос был странный даже в каком-то смысле бестатный но никто не удивился нет насколько я знаю сказала амалия Мрк Витальевич всегда говорил, что он волк-одиночка. Ни жены, ни детей у него не было. Возможно, какие-то дальние родственники, но я сомневаюсь. А наследство-то небось после деда останется немалое. Диана задумчиво почесала кончик идеального носа. Не всё же он в хате держал. Должны же ещё счета остаться, депозиты там всякие. Кому теперь всё это богатство достанется, если он волк-одиночка? Анна вопросительно посмотрела на Орду. "Да не наше это дело, лапочка", ответил тот раздражённо. "Хорошего человека убили, вот о чём думать надо". "Вот и я говорю, человека убили, да и не одного", кивнула Диана. "Валить отсюда надо, Жанчик". Орда хотел было что-то сказать, как в кармане его пиджака ожил мобильный. На экран телефона он глянул лишь мельком, виновато улыбнулся присутствующим. и торопливо вышел из кухни. Наверное, разговор предполагался приватный. Диана тоже встала, раздраженно дернула плечиком, удалилась, не прощаясь. Что ни говори, а в воспитании ее были такие пробелы, закрыть которые не под силу даже гениальному продюсеру. Следом встала из-за стола Ева. У этой хватило чувства такта, чтобы поблагодарить тетю Люсю за печеньки. а Амалию — за гостеприимство. На Романа она даже не глянула. Осторожно, стараясь не задеть, переступила через его ноги, направилась к выходу из кухни. — Вас ждать на ужин? — спросила Амалия, обращаясь одновременно и к ней, и к Роману. Прежде чем ответить, Ева замешкалась, а Роман мешкать не стал. — Ждать! — сказал радостно. — Непременно ждать! — Я постараюсь прийти. Ева решилась. постарается она. Интересно, что у неё за планы? Впрочем, и у него дела есть. Легенды легендами, работа сама себя не сделает. И деду нужно позвонить, чтобы не волновался.